несчастный романтик, подумал Доуэл. ь Везет ему на трагическую любовь. На этот раз он теряет не только Анжелику, но и в н о в ь зарождающуюся любовь. Однако еще не все потеряно. Будьте терпеливы, Лоре, сказал он. Наши цели сходятся. Соединим наши усилия и будем вести осторожную игру. У нас два пути: или нанести керну немедленный удар.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 Почему Керн скрывает от всех, даже от меня, существование головы? Для чего она нужна ему? И для чего нужна ему Брике? Быть может, он занимается вивисекцией над людьми, и Брике для него сыграла роль кролика? Тем более ее надо скорее спасти, горячо возразил л о р ы Да, спасти, но не ускорить ее смерть. А наш визит к Керну к может ускорить этот р о к о в о й конец. Но что же делать?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 В больнице, очевидно, в одной из тех больниц, где за хорошие деньги держат заперти таких же больных людей, как мы с вами. Нам придется немало поработать, Лоре. И д о в л ь рассказал своему другу о своем свидании с матерью Лоран. Проклятый Керн, он сеет вокруг себя несчастья и ужасы. Попадис ь он мне. Постараемся, чтобы он попался. И первый шаг к этому, нам надо повидаться с Лоран. Я немедленно еду туда.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 О, ш а у п молодой художник, недавно приехавший из Австралии, мой приятель, прекрасный человек, отличный спортсмен. Для него поручение будет тоже своего рода спортом. Черт возьми! – выбранил с я л а р е Почему я сам не могу взяться за это? Это так романтично, – с улыбкой спросил Доуэль.